Валентин Постников. Веселый двоечник. Все наоборот. Я получил двойку. Ну, надо же, какое невезение. В конце года двойка по математике. Что скажет папа? Двойка. Прогремел над моей головой папин голос. Но ты полюбуйся на этого... «Человека!» – сказал он, обращаясь к маме. «Он так всегда говорит, когда недоволен мной». «Что случилось?» – спросила мама. «Конец года, а семён двойку получил», – пояснил папа. «Дед Мороз будет очень недоволен», – вздохнула мама. «Интересно, что он скажет, когда придет с подарками?» Я пошел в свою комнату и, понурив голову, сел в кресло. Тяжело вздохнул я. Да чего же мне надоело делать уроки? Каждый день одно и то же. Вот бы все в жизни было наоборот. Вместо уроков каникулы, вместо работы развлечения. Если бы стать волшебником, то все в жизни можно было бы поменять местами. Сладко зевнул я, подумал. И не успел я поразмышлять над этим, как в тот же миг услышал. «Сынок, ну что ты сидишь в духоте? Иди погуляй», — предложила мама, приоткрыв дверь моей комнаты. «Мам, мне же уроки надо учить», — растерялся я. «Да кому они нужны, эти уроки?» — махнул рукой мама. «Иди поиграй в снежки, покатайся на горке». Я вскочил, и пока мама не передумала, стал собираться на улицу. «А как же обед? Обедать мы будем?» – спросил я. «Нет», беспечно», – беспечно сказала мама. «Возьми из буфета пряник, печенье». «Но ты же мне не позволяешь есть сладости вместо обеда», – снова удивился я. «Ешь то, что вкуснее», – разрешила мама. «Обед?» Не ешь вовсе. Разве суп с вермишелью вкуснее издобного пряника? Вот и отлично обрадовался я и схватил пару пряников и побежал на улицу. Вот так дела. Значит, мое заветное желание исполнилось. Все стало наоборот. Чудеса! Целый день мы играли с ребятами в снежки, и катались на горке. Я даже штаны себе протер на заднем месте. Вот, думаю, мама ругать меня будет. Штаны порвались, обрадованно воскликнул папа. Ерунда! Нашел, о чем горевать. Почему только одна дыра на штанах? Неужели не смог уже две протереть? Ух... И проголодался же я. «Ужинать будем?» – спросил я у мамы. «Нет, ничего не приготовила», – ответила мама. «Раз ты не любишь суп и котлеты, я решила тебя не мучить. Возьми еще пряников». Я пожевал пряник, но есть по-прежнему не хотелось. Наверное, я бы и сейчас, и от супа не отказался. «Ну ладно, ну, нет так нет». Я решил лечь спать пораньше, так как завтра утром нужно было идти в школу, но тут в комнату вошла бабушка. Внучок, пошли телевизор смотреть, там сейчас детектив со стрельбой и погонями будут показывать. А, а как же спать, удивился я. Ну, подумаешь спать, махнула рукой бабушка, как-нибудь в другой раз поспишь. Вот здорово ликовал я, ведь раньше мне никогда не разрешали поздно смотреть телевизор. Лег спать я уже за полночь, как только фильм закончился. Утром я еле-еле встал с кровати. Ужас, как не выспался. «Сынок, а может быть прогуляешь школу?» Спросил отец за завтрак. «Пойдем в зоопарк сходим или в цирк прогулять?» в «Школу?» – ужаснулся я. «Нет, сегодня же контрольная по математике. Мне двойку поставить за прогул, а у меня и так уже есть одна двойка». «Двойкой больше, двойкой меньше, подумаешь», – пропела бабушка, вытирая посуду. «Даже лучше, если двоек будет много», – сказала мама. А то одной двойки одиноко в дневнике, а если их будет много, то им вместе будет весело. В школу я все же решил пойти. Но на всякий случай. Тем более, что скоро все равно начинаются каникулы. Еще успей нагуляться. В школе все тоже было наоборот. Меня вызвала к доске учительница литературы Марья Ивановна. Ну что, Рыжиков... «Выучил урок?» – ласково спросила она. «Нет», – честно признался я. «Молодец, пять», – сказала учительница. «И вообще, сегодняшнего дня мой предмет больше можете не учить». «А как же вы будете ставить нам оценки?» – удивилась Света Федулова. «А не буду ставить оценки», – сказала Марья Ивановна. И озорно улыбнулась. «Даже журнал классный в окно выброшу!» На перемене к нам подбежал директор школы. «Безобразие!» — закричал он. «Почему вы не бегаете, не прыгаете, из рогатки не стреляете, окна не бьете, по перилам не катаетесь?» Но «Безобразие!» — возмущался директор. «Немедленно родители в школу!» «За что родители?» — опешли мы. «За то, что на переменах тихо себя ведете», — нахмурил брови директор. «И за то, что на одни пятерки учитесь. Ни одной двойки сегодня не получили». но это возмутительно!» — сердился он. «Они даже не дрались сегодня ни разу», — пожаловался на нас учитель истории. «И на уроке сегодня себя хорошо вели. И ни одного стекла не разбили», — добавил учитель физкультуры. «И стены краской не измазали». Даже девочек за косы не дергали. Я за ними уже второй день наблюдаю. Но это возмутительно. Нужно им в дневник замечание написать, решил директор и велел нам дневники доставать. Директор собрал дневники у всего класса и каждому написал замечание Лично у меня появилась такая запись. «Ваш сын не дерется». «Не хулиганит на переменах и учит уроки. Немедленно примите меры, директор!» «Ничего не понимаю!» – пожал плечами мой друг Петька. «Взрослые как будто сговорились. Все делают наоборот!» «Это мое желание сокровенно исполнилось!» – догадался я. «Мне очень хотелось, чтобы все в нашем мире поменялось местами!» Как ты удивил Петька. Ну а так, я пожелал, чтобы взрослые не заставляли нас учить уроки, ложиться в десять спать, чистить зубы и мыть уши, убираться в своей комнате. Желание загадал, вот оно исполнилось. Под Новый год желания всегда исполняются. Вот это да, удивились ребята. Теперь у нас всегда все будет наоборот, продолжал хвастаться я. Все были счастливы. Наконец-то исполнилось все, о чем мы мечтали. Теперь начнется настоящая жизнь. Не то, что раньше. В школу будем ходить с удовольствием, потому что там позволительно делать все, что захочешь. Хоть на голове ходи. Я прибежал из школы домой и сразу кинулся в комнату, где стояла елка. Я с нетерпением ждал подарков от Деда Мороза. В этом году я заранее написал ему письмо и заказал новый велосипед, настольный хоккей, шахматы, аквариум с рыбками. Много всего заказал. Я был уверен, что подарки уже ждут меня под елкой, завернутые в разноцветные обертки. В прошлом году так и было. Но к моему величайшему огорчению Никаких подарков не было. И елки не было. Ничего не было. «Мама, папа, бабушка!» В отчаянии закричал я. «Ну а где же елка? Где мои подарки? Ну где все?» «Ты знаешь, «Пока тебя не было, к нам в дверь позвонил Дед Мороз и сказал, что поскольку теперь у нас все наоборот, он должен забрать и подарки, и елку». «Весело сказал папа. Пришлось отдать ему все. Ну, что мы для тебя приготовили?» «Да ты не огорчайся. Жить-то стало веселее». Не может быть, чуть не заплакал я. Ну так мы не договаривались. В этот момент у меня все перед глазами закрутилось, завертелось. Я на секундочку закрыл глаза, а когда открыл, то по-прежнему сидел у себя в комнате, в кресле. Ой, кажется, я замечтался. Передо мной стоял папа. «Двойка!» — прогремел над моей головой папин голос. «Ну ты полюбуйся на этого человека!» Я протер глаза. В комнате по-прежнему нарядная елка. «Не волнуйтесь!» — пообещал я родителям. «Завтра же исправлю двойку, На пятерку.